А окончив произносить свои нанизанные стихи, Синбат насильщик хотел поднять свою ношу и идти. И вдруг вышел к нему из ворот слуга, юный годами с красивым лицом и прекрасным станом в роскошных одеждах. И он схватил носильщика за руку и сказал ему, «Войди, поговори с моим господином, он зовет тебя». И насильщик хотел отказаться, войти со слугой, но не мог этого сделать. Он сложил свою ношу у привратника при входе в дом и вошел со слугой. И увидел он прекрасный дом, на котором лежал отпечаток приветливости и достоинства. А посмотрев в большую приемную залу, он увидел там благородных господ и знатных вольноотпущенников.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 Сидел человек знатный и почтенный, Щек которого коснулась седина. Был он красив лицом и прекрасен обликом, И имел вид величественный, достойный, Возвышенный и почтенный. И оторопел Синдбад насильщик И воскликнул про себя, «Клянусь Аллахом, это помещение Один из райских покоев». Это дворец султана или царя. И затем он проявил вежливость и пожелал присутствующим мира и призвал на них благословение и, поцеловав перед ними землю, остановился, опустив голову. И хозяин дома позволил ему сесть, и он сел, а хозяин приблизил его к себе и стал ободрять его словами, говоря «добро пожаловать».